Финдроид. Гнев Империи. Книга первая. Глава первая. Дима, Димочка, очнись, пожалуйста. Чьи-то руки крайне настойчиво затрясли меня, из-за чего я чуть было не свалился со стула, или на чем я там сидел в тот момент. Ох, хвала Императору, да будет он править вечно ты очнулся. Радостно воскликнула девица и отступила, давая мне возможность осмотреться. «Да, дела», – пробормотал я, оглядываясь по сторонам. «Комната. Довольно богатая на первый взгляд, вернее, была богатой. Высокие потолки, огромные окна и хорошая дорогая мебель, но не везде. Бегло оглядевшись, я понял, что в прежние времена вещей тут было гораздо больше». Легко угадывались места, где раньше что-то стояло или висело. Дальше мое внимание переключилось на девушку. Молоденькая, симпатичная, с кругленьким личиком и хорошей фигурой. У нее были густые каштановые волосы, собранные в тугую косу и огромные карие глаза. Одета она была в светло-голубое платье с пышной юбкой и множеством кружев. Я собрался было встать, но не смог. Нечто странное фиксировало мою голову, так что вначале пришлось разобраться, что это за штуковина. Девица тем временем была чем-то обеспокоена, металась то ко мне, то к окнам, то к шкафу, вытаскивая оттуда одежду. Попутно она что-то говорила, но я даже не удосужился вникнуть в ее бормотание, переходящее в крик. «Нет, нужно разобраться с этой штукой у меня на голове». Что это за хрень? Попутно я заметил еще одну странность. Мои руки были покрыты символами. Фу, Рес, Ану, Га. Любопытно. Дима, да хватит уже сидеть, нам нужно бежать, слышишь? Девица наконец-то остановилась и сердито уставилась на меня, довольно забавно надув щечки и уперев руки в бока. Я бы, может, даже умилился, но в данный момент у меня есть дела поважнее. Слегка теряя самообладание, я что-то дёрнул и тут же получил крайне сильный разряд током. Недостаточный, чтобы нанести вред, но способный вывести меня из себя. Металл заскрипел от усилий, и я просто вырвал одну из деталей, которая, как мне казалось, крепила мою голову к странному стулу. Девушка от этого охнула и отступила. А я, наконец, смог встать на ноги и не без удовольствия потянулся, а затем повернулся и оглянул стул, на котором сидел со стороны. «Еще любопытнее», — хмыкнул я. «Это было сложное техническое устройство, которое почему-то казалось мне примитивным. Смотря на него, мне приходило в голову словосочетание «электрический стул», фиксатор для головы, множество проводов, электрокатушки». Странная хреновина с символами вроде тех, что на мне». Один за другим разрозненные фрагменты стали вставать на свои места. Вопросы вроде «Кто я?» также стали обрастать ответами. Вернее, я знал, кем, а вернее, чем я был раньше. Но теперь я, видимо, Дима. «Дима, не игнорируй меня!» Вновь возмутилась девица. «Я понятия не имею, что ты тут вытворял». «Но сейчас не время возиться с твоими железками. Если мы в течение пары часов не покинем Петроград, то, скорее всего, вообще отсюда не уедем». «Хватит орать, женщина. У меня от твоего мерзкого голоса уже голова гудит. Могу я хоть пару минут побыть в тишине?» «А?» Она опешила от такой грубости с моей стороны. «И хватит называть меня Димой. Это жуть как бесит». «Что? Дима?» Девушка осеклась, но затем вновь взяла в себя в руки и заговорила уже ровным, хоть и слегка дрожащим голосом. «Дима, послушай, я не знаю, что ты сделал, но сейчас это правда не важно. Император, да будет править он вечно, объявил красный билет нашему дому, понимаешь?» «Красный билет...» Любой враг, а у нас их очень много, может напасть на нас в течение следующих двадцати четырех часов и не понести за это никаких последствий. Нам надо бежать, пока никто не явился. Август Виссарионович уже подготовил машину для нас внизу. Так что, Дима, мы... «Хватит меня так называть!» Ровным, но твердым голосом повторил я, вложив в него нечто большее, чем просто слова. От этого моя собеседница вздрогнула и испуганно возрилась на меня. «У меня есть моё имя». «Твоё имя?» «Гнев». «Что?» «Г-Н-Е-В. -E вот тебе по буквам». «Гнев?» Она явно не понимала, что происходит. Возможно, даже думала, что Дима сошёл с ума. Но если бы... «Нет, не гнев, а гнев». «С выражением, ясно? А ну, повтори!» «Дима, сейчас не вы...» И вот теперь я уже не выдержал. Одним прыжком я оказался у ближайшей стены и врезал по ней кулаком, пробивая кирпич насквозь. Дом задрожал, а по стене стали расходиться глубокие трещины. Женщина, если ты еще раз позволишь себе так назвать меня, то увидишь, что гневом меня называют не просто так. Девушка испуганно ойкнула, округлив глаза до размеров блюдца и опасливо кивнула. Казалось, от такой внезапной демонстрации силы у нее подогнулись ноги. Мда, пробормотал я, глядя на изуродованную конечность. Тело, что мне досталось от старого хозяина, было не в лучшей форме. Лишний вес. Не то чтобы я был прям жирным, но килограмм двадцать сбросить бы не помешало. Да и внутренний источник был настолько маленьким, что диву даешься, как предыдущий его хозяин вообще смог связать меня контрактом. Определенно секрет был в этом странном стуле, на котором я очнулся. Пока девушка отходила от шока, в дверях комнаты показался полноватый мужчина в зелёном костюме с револьвером в руках. Подозреваю, что это был тот самый Август, о котором говорила девица. «Господин, госпожа, что происходит?» Девушка вздрогнула, перевела испуганный взгляд на мужчину, затем на меня. Пару мгновений она молчала, после чего взяла себя в руки. «Август, будьте любезны, сделайте нам чаю. Всё как обычно» мужчина моргнул после чего убрал оружие и поспешил исполнять приказ как тебя зовут наконец спросил я у девушки вызвав у нее очередную заминку мне разбить еще одну стену даша хорошо даша кем тебе приходится хозяин этого тела в той каше что осталось от прошлого владельца нужно было еще разобраться а пока язык понимаю и то хорошо хозяин тела Она моргнула, все еще никак не беря в толк, что именно случилось. То ли она слишком тупая, то ли шок. Как бы то ни было, это меня злило. А злость — это хорошо. Злость — источник моей силы. Я? Кто я тебе? Ты мой брат? Что ж, сочувствую. Твой брат мертв. Чай мне понравился. «Кажется, именно эту разновидность я сам пробовал впервые, но то, что осталось от прежнего хозяина тела, позитивно воспринимало его вкус». «Значит, ты, вы, гнев?» «Гнев», — поправил я девицу. «Это важно, знаешь ли». «Хорошо, гнев». Даша всеми силами пыталась подбирать слова, но в ее взгляде так и горело неверие и непонимание. Полагаю, она до сих пор думает, что все это какая-то злая шутка, но нет. Это не так. А мой брат мертв, и вы получили его тело? Он сам мне его отдал. Нет! Крикнула она, вскакивая из-за стола, но тут же потупила взгляд и опустилась обратно. Нет, он бы так не поступил. Он не мог просто меня бросить. Девица едва не рыдала. «Хм, он не бросил», — хмыкнул я. «Он заключил со мной контракт, потому что понимал, что сам не в состоянии защитить свой род. Фактически совершил акт самопожертвования». На новость о смерти брата девушка отреагировала неоднозначно. Было видно, что ей больно, но вместе с тем она никак не могла принять тот факт, что человек, сидящий напротив, не является ее братом. Он выглядит так же, и у него тот же голос, но на деле это совершенно иное существо. Возможно, она думала, что Дима сошел с ума и просто подыграла ему. Но даже если так, меня это устраивало». Рано или поздно она поймет, что я не ее брат. После недолгих расспросов Даши мне стала вырисовываться общая картина. Род Старцевых некогда был довольно могущественным, и в подчинении у него было множество родов поменьше. Основной задачей Старцевых являлась защита императорской семьи, и две сотни лет они с этим справлялись, пока не допустили фатальный просчет. Даша не дала мне достаточно подробностей, но выходило, что их с Димой отец не справился со своей работой. Произошло покушение, в ходе которого пострадала младшая дочь императора, юная Лизавета, и в итоге виновным признали Алексея Старцева, главу императорской охраны. Учитывая, что Лизавета была обещана роду Беспаловых, одному из богатейших и влиятельнейших родов империи, то Павел Беспалов требовал самого жесткого наказания из возможных. Да и императрица была в ярости. В итоге отца вначале взяли под стражу, затем лишили всех титулов и пожалованных земель, а в конце концов казнили. Мама Даши, Мария Викторовна Старцева, пыталась организовать побег мужу накануне казни, но ничего не вышло, а ее застрелили. Дмитрий и Дарья Старцевы остались сиротами. От них отвернулись все, кого они считали друзьями. Даже пошли слухи о том, что Старцевы не просто допустили ошибку, что чуть было не стоило жизни члену императорской семьи, а сами стояли за покушением. Даша подозревала, что за этим стоят беспаловы, так как теперь именно они стали отвечать за охрану, мгновенно превратившись в самый могущественный род после Императорского. Более того, она подозревала, что все это было тщательно спланировано. В течение последних десяти лет один за другим таинственно умирали члены семьи. Дяди, тети те, кто не претендовал на прямое наследование. Все, что осталось у наследников Старцевых, это старый дом в нескольких верстах от Петрограда и кое-что из накоплений, которых, как оказалось, было не слишком-то много. Большую часть счетов рода заморозили якобы для проверки, каким именно способом средства были получены. Именно этим обусловлена странность обстановки. В прошлом этот дом был богатым, но многие вещи пришлось продать, чтобы прокормиться. К тому же Дарья всеми силами пыталась вернуться в высшее общество Петрограда, чтобы доказать невиновность отца. Пока безрезультативно, разумеется. Ее старший брат же, весьма странный и малый, как оказалось, он с головой ушел в что-то среднее между оккультизмом и инженерией. Девушка с пониманием относилась к чудачествам Дмитрия, полагая, что так он справляется с горем. Когда, казалось, о старцевых почти все забыли, в праздник весеннего равноденствия императора лично сыграл в очищение. «Это не то игра, не то обряд, я так до конца и не понял». Суть проста. Во время високосного года император пишет название родов, что его подвели за последние сто лет, но так и не смогли вернуть себе честное имя на красных карточках, после чего либо он сам, либо тот, кому он доверяет, тянет одну из них наугад. Как только часы пробьют полночь, выигравшие в эту лотерею, род лишается какой-либо защиты». Полицмейстерам запрещено помогать и, соответственно, за убийство кого-либо измеченного рода никакого наказания не будет. Но лишь в течение одного дня. Дерьмовая традиция, как ни посмотри. Но даже из нее есть выход – просить помощи у другого рода. Когда твои прегрешения в далеком прошлом, заключить вассальный договор с кем-нибудь не так уж и сложно. но, старцевы, «Сама репутация этого, а теперь моего рода, на самом дне, что никто и руки бы не подал. Даже купить защиту у нас бы не получилось из-за замороженных активов. И разумеется, этот треклятый, чтоб сралось ему вечно император, вытянул карточку с именем Старцевых». «Даша в этот момент была в Петрограде, и как только узнала об этом, то немедленно отправилась сюда, чтобы схватить нерадивого братца и бежать, сломя голову. Нужно продержаться всего день». Не так уж много, но учитывая, что кто-то методично уничтожал род Старцевых, сильно сомневаюсь, что все махнут рукой на такой удачный шанс нанести финальный удар. «Теперь понимаешь...» «Понимаете, гнев! Нам нужно бежать, пока еще не поздно!» Я как раз допил чай и запрокинул голову, вглядываясь в потолок. «Бежать? Сейчас? Нет, я так не думаю!» Покачал я головой и вновь посмотрел на девушку. «Я же говорю, до полуночи чуть больше часа! Если мы сейчас не отправимся в путь, то за нами кто-нибудь точно придет!» Я лишь фыркнул. То-то и оно, кто-то придет, согласился я. Но от этого кто-то нужно не бежать, а получить информацию. Ты уверена, что твой наш род целенаправленно попытались уничтожить? Да, я в этом уверена. Тогда логично предположить, что сейчас лучшее время, чтобы с этим покончить. Погоди, ты... вы... «Можно на ты? Ты же теперь мне сестра?» – пожал я плечами. «Ты имеешь в виду, что они станут действовать открыто? обличат себя, дав нам узнать, кто именно стоит за убийствами? И тем самым у нас могут появиться доказательства причастности к покушению на императора, да будет править он вечно?» А Я щелкнул пальцами и улыбнулся. «Смотрю, у тебя не только милая мордашка, но и в голове что-то есть». Услышав это, девушка вначале смутилась, а затем разозлилась. Кажется, она так и не поняла, это комплимент или оскорбление. «В том, что ты говоришь, есть логика, но лишь в одном случае. Если мы останемся в живых. Риск слишком велик. У нас нет ни людей, ни влияния для противостояния». «У нас есть я», — гордо объявил я. «Дима, то есть гнев». «Даже если все, что ты сказал, правда, и ты какое-то там стремление... Если нам, правда, противостоят Беспаловы, побег — лучший выход». «Беги», — пожал я плечами. «Что?» «Говорю, беги, если так хочешь, а я останусь. У меня контракт, а это не та вещь, которой можно разбрасываться. Я должен защитить тебя и восстановить честь рода» а заняться последним, сбежав в тот день, когда больше всего шансов получить ответы вряд ли получится. Во взгляде девушки возникло сомнение. Она действительно раздумывала над тем, чтобы бежать, бросив брата, но в итоге покачала головой. «Я не могу тебя бросить одного. Ты же все, что у меня осталось. Ты моя единственная семья». В этот же момент в дверях появился уже виденный мною ранее слуга. «Август», кажется, так его называла Даша. «Господин, госпожа, всё готово! Машина заправлена, а вещи собраны. Скорее, допивайте свой чай, и можно отправляться!» Даша охнула, поняв, что за всё время разговора так и не притронулась к напитку, а затем обратилась ко мне. «Дима...» Девушке было неловко меня так называть, но при слуге лучше использовать имя её брата. «Хорошо, мы останемся в Петрограде, но давай хотя бы сменим место. Отправимся в город, найдём гостиницу. У нас не так много денег, но найти подходящее место будет несложно». Даша поднесла чашку к губам, собираясь сделать глоток, и в тот же момент я метнул свою, выбивая посуду у неё из рук. Чай расплескался по столу, осколки звонко рассыпались по полу. «Что ты делаешь?» — воскликнула Даша, вскакивая из-за стола и смотря на испорченное платье. Но я не обратил внимания на ее вполне оправданную вспышку гнева, сосредоточив свое внимание на слуге. «На кого ты работаешь, Август?» — спокойно спросил я, ощущая легкое головокружение. «Что?» — одновременно спросили Даша и слуга. «На вас, конечно!» — слегка растеряно и нервно ответил слуга. Чем дольше я на него смотрел, тем сильнее он нервничал. И, видят боги, на то была причина. «Август работает на нашу семью уже больше двадцати лет. Неужели ты его в чем-то подозреваешь, Дима?» Мне вновь захотелось огрызнуться, но я сдержался. «Лучше пусть продолжает. Чем сильнее я раздражаюсь и злюсь, тем слабее последствия выпитого чая». «Что было в чае, Август?» «Что ты туда подмешал? Я уже чувствую, как меня слегка ведет. Думаю, будь на моем месте кто-то другой, минут через десять он бы уже потерял сознание». «Что вы, Дмитрий Алексеевич, в чае совершенно ничего не было. Как и сказала ваша сестра, я служу вашей семье больше двадцати лет. Я менял подгузники вам обоим, так что...» «В таком случае выпьешь с нами?» Предложил я, поднимаясь из-за стола, пошатываясь, хотя это больше для вида. Кипящий внутри гнев уже практически полностью переборол действие яда. Правда, приходилось себя слегка подстегивать. Залиться без какого-либо стимула со стороны довольно сложно. Я трясущейся рукой взял чайник. «Прошу!» – протянул я его слуге. «Если с чаем все в порядке, и мне просто стало плохо, то ничего же не случится?» Внезапно слуга отступил, выхватил из-за пола ливреи револьвер и наставил его на меня. «Ох!» – шокированно ахнула Даша. «Август, вы же были нам!» «Заткнись!» – рыкнул слуга. «Все должно было быть не так! Вы должны были уснуть, и тогда я бы доставил вас в нужное место!» «Куда?» – спросил я, смещаясь чуть в сторону, чтобы закрыть собой Дашу. «Я сказал заткнуться. Вы поедете со мной, так или иначе, а затем ответите на несколько вопросов. Если ответы устроят моего господина, то, возможно, вы проживете следующие сутки». «Твой господин, кто он?» – продолжал я задавать вопросы. «Но тут нас всех кое-что отвлекло». Идущий снаружи звук моторов. Прямо сейчас к дому кто-то подъезжал. «Нет, нет, слишком рано!» – испугался слуга. «Выходит, это не его друзья, но и вряд ли наши. Скорее уж, конкуренты. Получается, есть как минимум две стороны помимо нашей. Одна хочет нашей смерти, другая – вначале что-то выяснить, а затем избавиться от последних старцевых. Интересно». «Быстро за...» Начал было говорить «Август», но осёкся на полусловие. Я сделал шаг вперёд. Уловив мои намерения, слуга запаниковал и выстрелил. Пуля пробила бедро, а я взвыл от боли. Но боль — это хорошо. Боль порождает гнев. В один прыжок я оказался рядом со слугой, перехватил руку с оружием и сдавил её с такой силой, что кости не выдержали. Август взвизгнул фальцетом, попытался вырваться, но ничего не получилось. «Больно, да? Мне вот тоже!» Мягко, почти доверительно сказал я, все еще удерживая то, что осталось от его руки, после чего швырнул мужчину в стену. Больше он не поднялся. Все еще немного прихрамывая, несмотря на то, что рана на ноге уже начала затягиваться, я подошел к Августу и проверил пульс. Живой, но в отключке. «Даша!» «Да!» — откликнулась девушка, испуганно уставившись на меня. «Свяжи его и перевяжи рану, чтоб не сдох. Нам еще предстоит выбить из него некоторые ответы», — хмыкнул я. «А затем прячься, но желательно не слишком далеко». «Хорошо. А вы — ты?» «А я... Я пойду поздороваюсь с нашими дорогими гостями».